Додин перегнулся через стол, прошептал жестко и внушительно. «Завтра ты войдешь в свой подъезд, тебя съездит по балде какой-нибудь бомжара, а послезавтра в ветеранской газетенке появится малюсенький некролог о том, что полковник в отставке Гриднев отправился в гости к Господу Богу. Понял?» «Не надо меня запугивать!» «А мы не запугиваем, мы действуем. Поэтому греби в карман бабки и больше не возникай». Гряднев поколебался, мельком оглянулся, не видит ли официант, и сунул долларовые пачки в карман. Совсем не кстати попросил. «Все-таки хорошо было бы, если бы моего Никитку к тебе пристроить». Додин свойски улыбнулся, потрепал его по плечу. «Пристроим! и Никитку, и жену твою, всех пристроим! Ты только действуй. Горленко сидел напротив Крайновского, вел прямой эфир. Гость вел себя вальяжно, почти развязно. Телеведущий в своей манере пытался достать гостя. Горленко. До выборов президента остается меньше двух месяцев. На кого вы делаете ставку? Крайновский. Однозначно на Дмитрия Дмитриевича Долгова. Горленко. Потому что он назначен официальным преемником? Крайновский. Потому что он единственный, кто способен реально и эффективно управлять страной. У него опыт, он богат, он независим. Горленко. «Как вы относитесь к кандидату Погодину?» «Крайновский». «Никак не отношусь. Выскочка-дилетант, абсолютно случайный человек в политической жизни России». «Горленко». «Но он стремительно набирает очки». «Крайновский». «У кого и как? У любителей дешевых сенсаций и примитивных интриг?» «Сам себя стрелял, но не дострелил. Скупил по дешевке бритоголовых подростков» и тут же выдал их за фашистствующую молодежь. Но самое отвратительное – то, что этот проходимец разыгрывает национальную карту. Горленко. Господин Погодин был в этой студии и искренне ратовал за русский народ. Крайновский. Бред! Провокация! Открытая провокация! Он говорит о русских, забывая при этом о нацменьшинствах. А завтра обиженные нацмены – Возьмут вилы в руки и пойдут на тех русских, которых пытается защитить господин Погодин. И что начнется? Гражданская война начнется. Вот что такое патриотизм Погодина. В сложнейшую схему межнациональных отношений нельзя лезть в рукавицах, которыми только что ковырялся в коровнике. Горленко. А что вы скажете об идее Долгова объединить Россию и Америку? Крайновский. Блистательно. «Гениально! Идея эта носится в воздухе. И Дмитрий Дмитриевич в силу политического чутья блистательно поймал ее. Завидую, преклоняюсь. Америка нам нужна. Мы погибнем без американских технологий, без ее колоссального научного потенциала, без ее денег. Будем сидеть на своих природных богатствах и ждать, пока их не разворуют местные жулики». В результате серьезного сердечного приступа Дмитрий Дмитриевич Долгов был помещен в элитный медицинский центр на обследование. Сейчас в vip кабинете лечащий врач производил очередные процедуры, чем крайне мешал преемнику смотреть эфир с Горленко и Крайновским. В какой-то момент он решительно сорвал с руки медицинские приборы и провода, подвинул в сторону доктора, попросил «выйди на минуту». Тот послушно покинул кабинет. Долгов повернулся к сидевшему здесь же Пименову. «Слышь, как молотит?» — кивнул он на экран. «Все по-написанному», — кивнул тот. «Не отклоняется. Ведь этого дурня может понести. Когда вопрос касается денег, не понесет. А сколько он запросил? Миллион пятьсот тысяч. Зеленых? Они обделаются. От таких бабок. Попробуйте сбить сумму. Может и согласиться. Добров дал знак помощнику, чтобы замолчал, уставился в телевизор. Там продолжалась дуэль. Горленко, как бы вы оценили программу господина Погодина? Крайновский, как предательство. Откровенное, подлое, а потому очень опасное. Я могу вот здесь, сидя в вашей студии, в прямом эфире, «Сказать господину Погодину, что он предатель». «Погодин, вы предатель и враг русского народа, и вас обязательно будут судить». «Горленко, не боитесь?» «Крайновский, чего?» «Горленко, во-первых, Погодин, может подать на вас в суд». «Крайновский, не подаст, он трус». «Горленко, во-вторых, вдруг страна изберет Погодина своим президентом». «Крайновский». Исключается. Однозначно. Страна еще не окончательно сошла с ума. А потом я завтра же поставлю в Госдуме вопрос об исключении господина Погодина из списка кандидатов на пост президента по формулировке разжигания межнациональной розни». Телефир закончился, экран погас. Над Долговым в том же ВИП-кабинете центра снова колдовал врач, старательно обследуя его, Когда сюда быстро проскользнул Пименов, прошептал что-то на ухо шефу. «Пусть подождут», — велел тот. «Не стоит. Он там уже собрал всех врачей и молотит по полной программе». «Мне выйти?» — понимающе спросил врач. Долгов кивнул, врач вышел, и в тот же момент в кабинет ворвался Крайновский. Заговорил часто и темпераментно, скандально. «Я его однозначно посажу». «Страна только начинает оживать, выздоравливать, а этот проходимец взрывает ее. Завтра же в Думе поставлю вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Завтра же!» Подал руку Долгову, Пименову, походу заглянул в соседнюю комнату, никого там не обнаружил, вернулся к Дмитрию Дмитриевичу. Довольно? «Изложил по полной программе». «Нормально. Вот только насчет Думы зря». Начнут копать под него, а докопаются до меня. Знаю я ваших думцев. Спокойно, без паники, поднял обе руки Крайновский. Этот вопрос я беру под личный контроль. Сказал, сделал. Предательство никогда не прощал и прощать не собираюсь. И тут же без всякого перехода. Платить как будете? Налом или переводом? Думаю, налом, сказал Пименов. «Чтоб не засвечивать вас в наших документах». «Нормально, согласен». «Когда?» «Дмитрий Дмитриевич, когда мы сможем выплатить вознаграждение?» спросил шефа помощник. «Думаю, завтра», ответил тот. «Но меня несколько смущает сумма». Крайновский резко развернулся. «Минуточку». «Была предварительная договоренность с вашим помощником». «Была или не была?» Пименов усмехнулся, посмотрел на шефа. «Да, сумма была оговорена, но не утверждена. Сейчас Дмитрий Дмитриевич, как я понимаю, хочет нести определенные коррективы». «О чем речь? Какие коррективы?» Завопил Крайновский. «Сумма была однозначно названа, и никаких корректив». Долгов переждал истерику гостя, спокойно сообщил. «Коррективы будут». У меня тоже карман, не бездонный. Режем сумму пополам, получаю 750 и бьем по рукам. Издеваетесь? Какие 750? За этот бред, за этот позор, который вы мне нацарапали, и за который мне придется отвечать перед моими избирателями? За все это 750 тысяч? Почему это бред? «Вы же сами подали идею?» «Не подал, а продал. Идея продается, пока она покупается. И вы ее у меня купили. За пятьсот тысяч!» «Да, я ее озвучил. Но вы теперь будете скакать на ней до конца выборов. И даже можете выиграть выборы». «Что значит «можете выиграть»?» «Набычился Долгов». «Я их выиграю, и в этом нет никаких сомнений». «При одном условии!» — выбросил вперед руку Крайновский. «Не будете надувать людей, которые работают на вас!» Долгов грузно поднялся, двинулся к нему. «Это я надуваю? Тебя, что ли? Да я тебя, проходимца, так сейчас надую, что пузырем вылетишь отсюда!» «Пошел, жулик, отсюда! Ты вообще ни копейки у меня не получишь, шарлатан!» Крайновский ловко отпрыгнул от преемника, закричал. «Сам шарлатан! Тупица! Колхозник! Ездишь на чужой жопе и думаешь, что это Мерседес! Далеко не проедешь, я тебя тормозну! Вон!» Крайновский проскользнул мимо побелевшего от возмущения гнева долгого и со всего размаха хлопнул дверью. В кабинет тут же ворвался перепуганный врач. «Что с вами, Дмитрий Дмитриевич?» «Убивать!» — задыхаясь, вымолвил преемник. «Убивать таких сволочей надо! Без суда и следствия! Вымогатель!» Было уже темно, когда в арку двора въехал автомобиль Погодина. Остановился недалеко от подъезда. Охранник открыл заднюю дверь, подождал, когда кандидат выйдет, Утилов обошел машину с другой стороны, напомнил Погодину. Алексеич, можешь полчасика посидим над завтрашним днем? Устал. Голова уже не варит. Понимаю. Надо. Неожиданно из темноты вышла Маша, остановилась напротив отца. Что-то в ее облике было странным. Она не то улыбалась, не то это была просто застывшая маска. «Привет!» Погодин с откровенным удивлением повернулся к дочери, улыбнулся. «Здравствуй, дочь! Что здесь делаешь?» «Тебя жду. Можно?» «Конечно!» — кивнул помощнику. «Завтра с утра. Хорошо?» «В семь буду!» — с пониманием ответил Утилов. Пожал ему руку, сел в машину. Юрий Алексеевич махнул охраннику. «Тоже свободен!» Тот отрицательно покрутил головой. «Не положено». Погодин взял дочку под руку, вдвоем они направились к скамейке в глубине двора. Охранник двинулся следом. Присел на приличном расстоянии на другой скамейке. Отец провел ладонью по волосам дочери, спросил. «Почему не дома?» Она не отвела его руку, не ответила. С той же самой странной улыбкой смотрела перед собой – Отец переспросил, «Почему, говорю, не дома?» «Хочу здесь». Он заглянул ей в лицо, увидел расширенные неживые глаза, шепотом произнес, «Что с тобой?» «Нормально», — ответила она и вдруг спросила, «Пап, ты любишь меня?» Он крепко обнял ее, прижал к себе, и они некоторое время сидели, не двигаясь и не говоря ни слова. Конечно, люблю. Кого же мне еще любить? Маму, например. И тебя люблю, и маму. Маша усмехнулась, повела головой. Нет, маму ты уже не любишь. С чего ты взяла? Заглянул ей в глаза отец. Она отвела его лицо. Знаю, живете по привычке, а это уже не любовь. Любовь с годами переходит в привычку. Но это все равно любовь. «Нет, тебе нравится другая женщина», — печально сказала Маша. «Девушка, ты знаешь, о ком я говорю?» «Ты хочешь об этом со мной поговорить?» «Нет, я не знаю, почему я о тебе. На самом деле я хочу поговорить о себе и попросить». «Я тебя слушаю». Дочь помолчала, вводя носком кроссовки по земле, повернулась к отцу. «Помнишь, ты ударил меня за мужчину?» Погодин взял ее ладошку, поцеловал. «Помню, прости меня». Маша ровным голосом произнесла. «Я не могу без него жить. В прямом смысле, в физическом». Если его не будет, я умру. Отец снова обнял дочь. «Что ты говоришь, Маша?» «Я говорю правду, папа. Он должен быть все время со мной, рядом. И я прошу тебя помочь мне в этом». Погодин подумал, кивнул головой. «Хорошо. Если так стоит вопрос, я согласен». «Вы хотите пожениться?» «Это не обязательно. Он просто хочет быть рядом. Со мной. А значит, с тобой. «Я не понимаю. Он должен работать у меня?» «Да». «Почему?» — отец наклонился к дочери. «У него ведь есть дело, он бизнесмен». «Почему ты так ставишь вопрос?» Она вдруг заплакала, беспомощно, совсем по-детски. «Что с тобой, доченька? Ты можешь быть со мной откровенной?» Отец нежно гладил дочь по спине, она высморкалась платочек и кивнула. «Я запуталась, пап. В чем? В себе?» Погодин стал часто целовать ее ладони. «Расскажи. Умоляю, расскажи. Я помогу. Сделаю все, чтобы помочь». Маша вытерла рукой лицо, смехнулась. «Расскажу, но не сейчас. Сейчас важно, чтобы он был рядом с тобой, под твоим контролем. Он что-то не так делает? Не так поступает? Он все делает правильно. Это я не так поступаю». Она посмотрела в глаза отцу, спросила, «Ты обещаешь?» «Обещаешь помочь и не задавать пока никаких вопросов?» «Хорошо, обещаю. Передай Вадиму, что завтра я его жду в офисе». Он помог дочери подняться, обнял за худые плечики и повел к подъезду. Охранник тоже поднялся, двинулся следом. Вадим открыл дверь в кабинет Погодина. Хозяин как раз говорил по телефону и жестом показал посетителю, чтобы тот вошел. Вадим огляделся, выбрал кресло поближе к столу, сел в него. Юрий Алексеевич закончил разговор, руки гостю подавать не стал, сел в кресло напротив. «Я вчера говорил с дочерью и, выполняя ее просьбу, вы будете у меня работать». Тот благодарно склонил голову. «Спасибо». «В каком качестве?» «Это принципиально?» Вадим печально улыбнулся. «Безусловно. У меня есть свой бизнес, и если я перехожу к вам, я теряю его». Погодин внимательно посмотрел на гостя, словно стараясь понять его, спросил. «Может, нет смысла терять? Оставайтесь при нем». «Это условие вашей дочери, которую я люблю, и которую вы тоже любите». А что могло бы вас самого устроить? Я неплохой финансист. По крайней мере, я сделал свою фирму из ничего. Юрий Алексеевич помолчал, прикинув что-то. Заявка серьезная. Мне надо подумать. Вадим с пониманием кивнул. Я вас понимаю. Могу только добавить, что вся моя деятельность для вас будет прозрачна. Я подумаю. Вадим поднялся, собираясь уйти. Погодин придержал его. «У меня просьба. Маша стала какой-то странной, нервной. Может, из-за меня, может, по другой причине. Присмотрите за ней, пожалуйста. Конечно, я только этим и занимаюсь, уважаемый Юрий Алексеевич. Теперь в этом моя жизнь». Кабинет главного редактора газеты «Московский путь» был светел, уютен, просторен. Стены сплошь увешаны фотографиями знаменитостей. За стеклом стояли многочисленные журналистские награды. Сам главный редактор, маленький, толстенький Михаил Перельман, удивленный и как-то виновато смотрел через очки на неожиданного гостя. Олигарха и совладельца газеты Семена Марковича Лазовского. Тот, не спеша, пил ароматный кофе из крохотной чашечки, молчал, изредка поглядывая в окно на просторный двор, заставленный многочисленными иномарками. Наконец он допил кофе, перевернул чашечку вверх дном, опустил на блюдце, тихо произнес, не глядя на главного. — Богато живете, кучеряво. Перельман близоруко поморщился. — Вы имеете в виду что? Автомобили. Полный двор дорогих автомобилей. Как минимум, по одному на журналиста. Лазовский снова посмотрел во двор, перевел взгляд на Перельмана, сочувственно поинтересовался. «Скажите, Миша, у вас есть геморрой?» Главный редактор закашлялся. «В каком смысле?» «В прямом». «Пока Бог миловал». «А зачем так неудержимо?» «Стремитесь его получить!» Перельман достал носовой платок, протер очки. «Я вас не понимаю, Семен Маркович!» «А я вас!» Лазовский заговорил негромко, с издевкой. «Кто заставил вас публиковать эту мерзость о Кумакове?» «Начну с того, что наша газета — одна из самых читаемых и самых объективных в стране!» Олигарх брезгливо поморщился. «Умоляю, только не надо читать мне лекцию о ваших принципах и успехах. Кто вам подсунул этот материал?» Перельман отодвинулся от гостя. «Думаю, вам известно, что мы вплотную сотрудничаем со спецслужбами и часто получаем оттуда самую разнообразную информацию. А вы понимаете, что спецслужбы вас крупно подставили, и геморрой вам теперь обеспечен». Вы это понимаете? Мы, как каждая газета, имеем право на риск и готовы нести определенную ответственность. У нас, конечно, есть высококлассные юристы, они помогут нам, то есть защитят. Шепот Лазовского перешел в шипящий свист. Теперь вас никто не защитит. Ни я, ни ваши сраные юристы, ни даже Господь Бог. Вы, как недавно выразился один мой знакомый, попали. Перельман был напуган до заикания. Вы п -п -п предлагаете извиниться? Я не знал, что вы Миша, к тому же еще и идиот, хоть и еврей. Перед кем извиниться? Перед кумом? И что? чтобы поставить его еще в более дурацкое положение? Извините, господин Кумаков, мы были неправы. Вы не педераст. Так вы себе представляете? Хорошо. Какой выход? Какой откат мы можем сделать? Откат, Миша, делается в финансовых делах. А здесь надо сделать накат, Наезд, то есть. Перельман вытер большим клетчатым платком мокрый лоб. На кого? На тех людей, которые дали вам дезу. Вы шутите, Семен Маркович? На тех людей невозможно наехать. Они этого никогда не поймут и не простят. Лазовский покрутил пуговицу на пиджаке главного редактора. Кумаков тоже никогда не поймет и не простит. Поэтому у вас, Миша, есть только один выход. Встретиться с вашими спецами, внятно объяснить им и попросить по-человечески войти в ваше положение. Они не умеют этого. Значит, придется выбирать. Или война с Кумаковым, а значит, со мной тоже. Или война со спецслужбами. Главный редактор помолчал, снял очки, в который раз протер их, тем же платком кивнул. «Я подумаю». В полночь по набережной Яузы несся джип. Перельман возвращался домой. За рулем джипа сидел водитель, сам главный редактор дремал на заднем сидении. В том месте, где набережная сильно сужалась и движение становилось однополосным, Навстречу джипу неожиданно выскочил тяжелый грузовик. Водитель джипа вскрикнул и, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль влево. Перельман проснулся и с ужасом смотрел на грузовик, который шел на лобовое столкновение. Джип принулся на чугунный парапет и тут же раздался мощный со удар. Машина, проломив чугун, рухнула в черноту реки. Грузовик успел сманеврировать и на бешеной скорости понесся по набережной.